У ребёнка есть отец по имени Джек, но ребёнок не сын Джека. Кто же этот ребёнок? Вопрос, ясное дело, полный бред, если подумать. Это спрашивающего надо в реабилитационный центр запихнуть, а не Марк. Откуда ему знать, кто этот ребёнок, кем угодно может быть? Но они всё задают и задают подобные вопросы. Даже когда им вежливо указываешь на то, что звучат они чучку абсурдно. Сегодня вопросами его достает женщина, только что окончившая университет в Линкольне. Почти его ровесница рявкает, как бешеная собак, и говорит один бред. Девушка идет в магазин, чтобы устроиться на работу. Она заполняет анкету. Менеджер просматривает ее данные и говорит, «Вчера мы получили анкету, в которой была указана та же фамилия, те же родители и точно такая же дата рождения вплоть до года». «Да», — объясняет девушка. — То была моя сестра. — Значит, вы двойняшки? — заключает менеджер. — Нет, — говорит девушка, — не двойняшки. Ему надо понять, кем они друг другу приходятся. — что? — Одну из них удочерили, что ли? — Нет, — говорит ему университетская девица. Ее губы шевельца словно два небольших червя для рыбалки. — Полезный маленький ротик, наверное, в определенной ситуации. Но в данный момент... От него одни проблемы и глупые вопросы. Она повторяет. «Две девушки с одинаковой фамилией, одними и теми же родителями, одинаковая дата рождения. Да, они и сестры, но не двойняшки. Они друг на друга похожи?» Ему ответ. «Это не суть важно «Нет, это важно», — говорит Марк. «Итак, есть две девушки, которые не могут не быть двойняшками». И они заявляют, что они не двойняшки. Понять, что они врут, я могу, лишь взглянув на них. Ведь если они двойняшки, то будут выглядеть одинаково. И вы хотите сказать, что это неважно Давайте перейдем к следующему вопросу, подытоживая девушка. — У меня есть идея, — говорит он. — Давай запремся в служебной комнате и узнаем друг друга получше. «Делать мы этого не будем, — говорят червячки, — и всё же немного подёргиваются». «Почему нет? Может, тебе даже понравится. Я хороший парень». «Не сомневаюсь, но я вообще-то пришла побольше о вас узнать». «Так и я тебе как раз лучший способ предлагаю». «Перейдём к следующему вопросу». «Значит, если я правильно отвечу на следующий вопрос, то...» «Ну, не совсем». «А давай-ка я тебе вопрос про сестру задам. Где моя?» «Можешь поговорить с начальством, пожалуйста». Но она не собирается, даже ответ на загадку про двойняшек не говорит, только просит дать ей знать, если какая мысль придет. Это бесит. до да чертиков. Загадка максимально дурацкая, и он постоянно о ней думает в маленькой комнатке в доме для инвалидов даже заснуть не может, лежит в приготовленной постели и думает о двойняшках, которые утверждают, что они не двойняшки, думает о Карин, о том, где она, что с ней на самом деле случилось, о том, о чем никто не говорит. Врачи поставили ему какой-то синдром, значит, они заодно с обманщиками. Может, это загадка с пошлым подтекстом? Ну, типа, хочешь познакомиться с моей сестрой? Он спрашивает Дуэйна и Руппи. Дуэйно рассуждает. «Возможно, все дело в парфянском происхождении. Знаешь, что такое? Его еще называют непорочным зачатием». Рупп потешается над Кейном. «Ты коровы бешеные поел, что ли?» и заявляет. «Но загадку нет ответа. Он ведь умный и малый, если уж руп не справился, то не справится никто». «Может, ты не так услышал?» — предполагает Дуэйн О. «Есть такая штука — искажение информации, вроде игры в испорченный телефон». «У уже дурень набрасывается на него руппи. Посмотри, до чего ртутного тунца дожрался. Совсем помешался сломанный телефон. Боже!» Марк заявляет, что у него на мобильном есть игра кубики Раньше была классная, но потом кто-то настройки сбил. «Смотри», — говорит Руб, — «логика тут простая. Кто по определению двойняшки? Два человека, рождённые от одних и тех же родителей в одно и то же время». «Я так и сказал», — произносит Марк, — «почему тебя тогда не тестируют?» Руб расстраивается. «Ты ещё и жалуешься. Чувак, у тебя тут просто дольче витта!» «Личные горничные, горячее питание, кабельное, умелые женщины тебя тренируют». «Могло быть и хуже», — соглашается Дуэйн, «как с теми афганскими террористами в Гитмо. Уж их точно никуда в ближайшее время не отпустят. А что с американцем, которого взяли в плен? Он под кайфом был или пьяный, или сумасшедший, или ему вообще мозги промыли?» Марк качает головой. Мир сошел с ума. Сверхурочно работающие врачи, старающиеся убедить Марк, что с ним что-то не так. Фальшивая Карина, отвлекающая его от правды. Руб и Дуэйн — такие же беспомощные, как и он сам. Доверяет он лишь одному человеку. Новой подруге Барбаре. Только вот она работает на врага. Хоть и является всего лишь мелкой сошки здесь, в жалком подобии тюрьмы Синг-Синг. Руб погружен в раздумья. «Может, обеих из пробирки вывели?» — произносит он. «Я про сестер. Имплантировали два разных эмбриона». «Помните двойняшек Шелленбергер?» — возбужденно спрашивает дуэн О. «С ними кто-нибудь кувыркался?» Руб хмурится. «Конечно. Эйнштейн. Одна из них брюхатая ходила в выпускном классе». «Так и знал, что это было как-то связано с сексом», — говорит Марк. «Без секса двойняшек не получится, да?» «Я имел в виду из нас троих», — стонет Дуэйно. Руб качает головой. «Вот бы у Барбары Гелеспи была сестра-двойняшка. Представь, а? Двойное <с> счастье!» Дуэйно взвывает, как койот. «Она ж старуха-чувак!» «И... значит, опытная, ничему учить не надо. Она бомба говорю вам. Наверняка у нее есть пара грязных секретов. «Соглашусь, походка у нее с ума сойти. Если бы Оскара давали за походку, у нее была бы целая полка золотых лысых гомункулов. Знаете о гомункулах?» Тут Марк приходит в ярость. Кричит и не может остановиться. «Убирайтесь к черту! Хочу, чтобы вы ушли!» Они пугаются. Его друзья, если это правда его друзья, боятся его. Они сразу «В смысле?» «Мы же ничего не сделали. Ты чего взъелся?» «Оставьте меня в покое, мне нужно подумать!» Он скакивает на ноги и выталкивает друзей из комнаты, пока они пытаются его урезонить. Но его тошнит от уговоров. Они орут друг на друга, как вдруг из ниоткуда появляется Барбара. «В чем дело?» — спрашивает она. «И его прорывает» всё достало. Достало, что его держат в этом изоляторе. Достало, что все врут и притворяются, словно ничего странного не происходит. Достали каверзные вопросы, на которые нет ответа, и люди, притворяющиеся, что ответы есть. «Что за вопросы?» — спрашивает Барбара. Ее голос, исходящий из круглого, как луна, лица, усмиряет. «Две сестры», — начинает Марк, — «родились в одно и то же время». «У одних и тех же родителей. Но они не двойняшки!» Барбара усаживает его и, успокаивая, поглаживает по плечам. «Может, они тройняшки?» — предполагает она. Руб хлопает себя по лбу. «Гениально, женщина! Вы гений!» Дуэйн машет руками, требуя тайм-аут. «Знаете, а я ведь подумал о тройняшках прямо сразу, но решил не говорить». «Ну да, конечно, латентный ты наш. Мы все так подумали. Ответ ведь очевидный, признай. Ты просто идиот, я идиот, как и все люди». Марк Шлютер напрягается под руками женщины, борясь с яростью и цедит. «Так почему заперли только меня?» Два дня спустя Барбара Гелеспи выводит его на прогулку. «Разве сначала не нужно согласовать вылазку с моей комиссией по условно-досрочному освобождению?» — спрашивает он. «Очень смешно», — отвечает она. «В центре не так уж плохо, ты сам знаешь». «Так что вперед, подышим воздухом». «Воздуху тоже сложно доверять. Снаружи все еще более дико, чем до происшествия. Ему говорят, что сейчас апрель». Но, видимо, апрель что-то спутал и начал имитировать январь, причем очень даже точно. Ветер пронизывает насквозь и залезает даже под кепку. Морозит череп. Голове теперь всегда холодно, волосы почти не отрастают. Наверняка из-за добавок, которые ему подсыпают в еду. Барбаре приходит силы выталкивать его из вестибюля. Говорит, смотри под ноги, дорогой. Но стоит им выйти наружу, как все, что они делают, бродит вокруг скамейки на парковке. «Прекрасно», — говорит он, — «удивительный воздух, пять звезд из пяти. Теперь можно вернуться». Но Барбара не пускает его в палату и старается отвлечь, берет под руку, словно они пожилая пара. И в других обстоятельствах он был бы совсем не прочь «Еще пять минуток, дружок. Если долго ждать, можно и хорошего дождаться. Вот уж точно. Например, аварии». Барбара взволнованно тычет куда-то пальцем. «Смотри, кто приехал». Тут к обочине как бы случайно подкатывает машина. Дурацкая знакомая Королла с большой вмятиной на пассажирской двери. Машина его сестры. Наконец-то сестра здесь восстала из мертвых. Он начинает прыгать и кричать, но затем видит ее через лобовое стекло и паникает. Он больше не выдержит. Это не Карин, а подменивший ее совсем не секретный агент. На пассажирском сиденье сидит, прижавшись к стеклу собака. Она царапает окно, будто хочет его опустить. Бордер Колли, как и у Марка. Умнейшая порода на свете собака замечает Марка и отчаянно пытается до него добраться и вылетает из машины в ту же секунду, как Барбара отворяет дверь. Марк не успевает ничего понять, как прелестное создание, наваливается на него всей тушей, встаёт на задние лапы, задирает морду к небу, жалобно воет и тявкает. В этом все собаки. Нет в мире человека достойного их радушного приветствия. Карин, актриса, тоже вылезает из машины. Она плачет, смеется. «Только посмотри», — говорит она, — «боялась, что больше тебя никогда не увидит». Собака радостно прыгает в воздух. Марк поднимает руку, чтобы заслониться. Барбара его подбадривает. «Только глянь, кто здесь?» — говорит она. «Смотри, как по тебе соскучилась». Она присаживается и обнимает собаку. «Да, да, да, вы снова вместе». Собака гавкает на Барбару, чтобы этих бордер-колли их любовь к людям. Затем снова кидается на марк. «Хватит меня лизать! Отстань от лица, а! Кто тебя с поводка спустил, заберите ее!» Большивая сестра замирает у водительской дверцы. На вид она как размокшая праздничная гирлянда. Словно он ее в живот ударил. Затем снова принимается его пилить. «Марк, взгляни на нее! какой еще животный может тебя так обожать?» Собака смущенно скулит. Барбара подходит к фальшивой Карин, называет ее Дорогушей и говорит, «Все в порядке, все хорошо. Ты поступила правильно. Потом еще раз попробуем». «Что значит «потом»?» — стонет Марк. «Что попробуем? О чем вообще речь? Собака безумная какая-то. У нее бешенство похоже. усыпить ее, пока она меня не покусала». «Марк, ну посмотри, это же Блэк». «Собака копия Карин». Озадаченно тявкает. Хоть что-то правильно сделала. Это? Блэки? Да вы издеваетесь! Лежать! Видимо, он как-то резко дернулся, словно собирался ударить воющее существо, потому что Барбара резко заслоняет собой животное. Она поднимает собаку и жестом наказывает имитации Карин сесть в машину. «Марка это злит! Думаете, я совсем спятил? Я слеп, да?» «Меня не проведёшь какой-то псиной!» Барбара запихивает воющую собаку в машину, и Карин заводит дурацкий четырёхцилиндровый двигатель. Несчастная шавка вертится на пассажирском сиденье, скулит и поглядывает на псевдо-Карин. Марк посылает всех и вся. «Отстань уже от меня!» «И никогда, слышишь, никогда больше не привози сюда эту тварь!» Чуть позже, когда он один в палате, ему становится немного стыдно. Чувство преследует его и на следующий день. Когда приходит Барбара, он делится с ней переживаниями. «Не надо было мне срываться на собаку, она ни в чем не виновата. Просто кое-кто решил ею воспользоваться в своих целях.